Глава тридцать первая. Год назад. «Консультант сказал, что я могу прожить годы», — радостно сообщил мальчик. «Годы и годы, десятки лет. Любой человек может и под автобус попасть. Никто не знает, сколько ему осталось». Я подошла к нему, вежливо улыбаясь. У мальчика снова повысилась температура, и его оставили в стационаре на ночь. На улице уже темнело, окно было распахнуто настежь, хотя наступила зима. Последняя его зима, в чем я не сомневалась. Я почитала его записи в Твиттере, он был на душевном подъеме. Приятно это было видеть, но и горько, потому что он ошибался. «А сейчас», — мальчик смотрел на меня, — «я хочу знать, что думаете вы, а не какой-то консультант по общей онкологии, который меня не лечил». Яснее сказать было невозможно. Мы находились одни, и он понимал, что к чему. «Вот неуверенно», — соврала я что на твоем месте хотела бы это знать. Да, но вы не умираете. Мальчик заморгал, сглотнул слюну, и я увидела, как его глаза наполнились слезами. Никогда не видела, чтобы он плакал. Ни разу, до сих пор. Я его чувствую, понимаешь? Он поднес руку к груди. Рак внутри, он как тяжесть. И я хочу знать, когда конец. С этой позицией я была полностью согласна. Если бы я могла, то тоже хотела это знать. Вопрос... «Очень непростой. Может, ты о нем еще подумаешь? Мы побеседуем с твоей мамой и с тем консультантом. Потом соберемся и обсудим все вместе. Что для тебя лучше? А давайте мы с вами и больше ни с кем обсудим здесь и сейчас, что для меня лучше», — предложил он. «Не будем ждать, пока мне будет восемнадцать». Он был очень красноречив. У него всегда все получалось. Математика, естествознание, язык. Мог бы стать писателем, врачом, юристом, Ты же знаешь, что я ничего не могу сказать без присутствия твоей матери и без ее согласия. Ты... Знаю-знаю, я несовершеннолетний, а вы нет. Я маленький, вы большая, да. Я могу потерять работу, если тебе скажу. Речь идет о том, что дороже работы. Я ничего на это не сказала. Он всегда умел до меня достучаться и в процессе химиотерапии тоже допытывался. Обращался ко мне как к человеку, а не как к врачу. Он заговорил мягче. «Рэйч, мне нужно знать, когда это кончится, иначе у меня не получается радоваться жизни. Такое чувство, будто я с ума схожу. Все время живу с этой мыслью». Он задохнулся, успокоил дыхание. «Пусть не так все положительно, как говорил консультант, но я хочу знать. Для меня так лучше будет». «Знаю», — ответила я, — «прости». «Пожалуйста, скажите мне». «Ты же знаешь, что я не могу. Твоя мать приняла решение, и оно действует». «Но я же ей не скажу», — он умолял. «Я просто хочу знать средний прогноз по статистике, чтобы свою жизнь спланировать, успокоиться, если впереди годы, и привести все в порядок, если остались месяцы, сделать кое-какие записи, письма людям, решить, какая музыка будет на моих похоронах. Я имею право знать. Это же мое тело, это же я», — он засмеялся застенчиво, — «я, а не вы». Он глядел на меня в упор, и я, в конце концов, тоже посмотрела ему в глаза. За окном потемнело, но небо все еще оставалось светлым. «Переночуйте с этой мыслью, ладно?» — попросил он.